причём подругой, которую она любила и которая стала жертвой убийства, убийства, совершённого, по мнению всего города, её отцом. Понимая, что выходить со старого кладбища сейчас смерти подобно, потому что не исключено, некоторые особо рияные, далеко не трезвые участники похоронной процессии её действительно растопчут, её дочку маньяка Лера затаилась за старыми надгробиями и прикрывавшими их высокими кустами, наблюдая за теми, кто шёл по дороге и попадал в её поле зрения. Да, по мнению всего города, отец был убийцей, но вот Лариска, несмотря на тяжесть улик, знала, что это не так. Знала и всё тут. Но если не отец, то кто? Вот и лысый солидный директор школы. Может, это он? Добродушный, теперь явно пьяноватый трудовик. Кто знает, на что способен отец семейства, обуреваемый тайными страстями? Или, к примеру, географ, который по слухам мотал срок на зоне. За что интересно, не за убийство ли? Лера вздрогнула. когда увиделю физиономию фезурка Олега Родионovichа, около которого шла распевая какой-то религиозный гимн его увядшая супруга. Даже на похороны он пришёл в своём неизменном красном спортивном костюме. На его лице играла странная непонятная ухмылка. Может это всё-таки он маньяк? И рано они его сбросили со счетов. Вот и одноклассники, такие близкие, буквально рукой до них подать, и жившие в одном мире, в котором не было ни боли, ни трагедий, ни страданий. Некоторые из них тоже на веселье вели себя так, словно не на похоронах были, а на выпускном. Ну да, выпускной им был важнее похорон Лариски. Кто знает, быть может, это один из них Лера всматривалась в лица тех, кто шествовал мимо неё, скрытый кустами и старыми памятниками. Молодые, старые, толстые, тонкие, блондины и брюнеты, лысые. Какое-то особое чувство подсказывало ей, тот, на чьей совести Лариска и другие жертвы здесь. он не упустит возможности затесаться в похоронную процессию и сопровождать гроб своей жертвы, жертвы, у которой он забрал жизнь, как и у трёх прочих. Всматриваясь в лица, Лера пыталась угадать, кто же из них он, убийца. Ведь на его совести, кроме официальных жертв, и жертв, не исключено, неофициальных, были и две другие. Её отец и бабушка, он тоже их убил. Когда людской поток иссяк, Лера, всё надеявшаяся, что интуиция поможет ей вычислить убийцу в толпе, чего, конечно же, не произошло, пешком отправилась домой. Когда она поднялась к себе на этаж, то увидела, что дверь квартиры снята с петель и валяется на полу в коридоре. Кто-то оставил поверх нее солидную кучу собачьего дерьма. Осторожно переступив через сей вонючий презент, Лера убедилась в том, что вся квартира перевёрнута вверх дном. Кто-то славно потрудился, распоров все подушки и перины и выпотрошив из них перья, измазав стены всех комнат чем-то крайне вонючим и гадким. разбив всю хрустальную и фарфоровую посуду в серванте, вытащив из поваленного на бок и проломленного во многих местах платинового шкафа одежду мамы и изорвав ее в клочья. Все комнаты в квартире, не исключая ванную, кухню, представляли собой поле битвы. В ванной дверцы новой импортной стиральной машины, купленной на пенсию бабушки в качестве последнего новогоднего подарка, была оторвана. Белая кафельная плитка, уложенная руками отца, залита разводами зелёнки, йода и марганцовки. Все тюбики были выдавлены, все бутылочки опустошены. Все лекарства брошены в ванну. заполненную мерзкой коричневой жижей, в которой плавала дохлая, разлагавшаяся, покрытая белёсыми червями рыжая кошка. От всех электрических приборов кто-то под корень отрезал кабель. Вместо продуктов в холодильник был под завязку заполнен разящим едкой вонью мусором, явно из бака на улице. Окна во всей квартире разбиты. Занавески сорваны. Посуда буквально растоптана. Сковородки изалены скипидаром. Вилки, ложки и ножи погнуты или сломаны. Картина разрушений была такая полная и эфирическая, что Лера даже не расстроилась. Всё, что у неё ещё имелось, было уничтожено то ли милыми соседями, то ли разгневанными согражданами, то ли и теми и другими. Даже позвонить в милицию было нельзя, потому что телефонный аппарат, который бросился Лере в глаза, с вывалившейся из корпуса механической начинкой качался на выдранной наполовину из потолка люстре в зале. На неповрежденной спинке софы, сиденье которой было изрезано и из которого торчали пружины, было выведено красным. дочки маньяка в нашем доме не место. Самое забавное, что Лера тоже была согласна с этим. Да, ей в этом доме, где она выросла и прожила всю свою жизнь, явно не место. Ну, разве что она не была дочкой маньяка, но это уже детали. Под ногой что-то жалобно звякнуло. И Лера, нагнувшись, заметила любимую бабушкину чашку, из которой та по утрам пила чай, фарфоровую с золотым ободком. Подняв её, Лера убедилась: несмотря на всеобщий погром, чашка была целая и невредима, и даже ни малейшего скола нигде не было. Вот что значит дореволюционное качество. Пройдясь по комнатам, Лера собрала те немногие вещи, которые не были повреждены, и попыталась сложить их в чемодан, кем-то заботливо пробитый с обеих сторон. Плюнув заниматься этим неблагодарным делом, тем более что стемнело, Лера всё ещё, сжимая в руках словно талисман бабушкину чашку, обвела взором уничтоженное домашнее гнездо. Не было у нее дома, не было у нее никого из близких, ничего у нее не было. Не было. В сумочке у нее лежала более чем солидная сумма в долларах и так себе в рублях. Паспорт с учетом последних событий Лера тоже носила с собой в сумочке. А что ей еще требовалось? И самое важное, для чего? Под ногой что-то зашили стела. И Лера заметила листок бумаги, на котором большим, округлым Ларискиным почерком был выведен список подозреваемых. Стряхнув с него пыль и грязь, Лера аккуратно сложила его и вложила в паспорт. Так в самом деле. Для чего? И тут она бросилась на кухню, к столу, у которого кто-то выдрал 3 из 4 ножек. Блистяковая скатерть, с него снятая и кем-то исписанная похабными словами, валялась комканной в углу. Перевернув её, Лера заметила то, что искала. Билет на скорый московский поезд, который бабушка при ней положила в особый кармашек под скатерть всего несколько дней назад. То есть, конечно, целую вечность и в другой вселенной. Билет был целый невредим, хотя и изрядно помят. Расправив его на коленке, Лера, отказавшись от идеи что-то с собой брать, так как брать было нечего, вышла в коридор. В руках у неё была только любимая бабушкина чашка. Нет, милицию она вызывать не будет. Что это даст? Или спустят всё на тормозах, или даже если и найдут виновников, то потери-то уже не компенсируют